Глава 15 С возвращением, Кинг, голос Анны, ворвавшийся в мою темноту, показался до неприятного резким и доносился словно издалека. Нехотя открыла глаза. В помещении, где я лежала, царил полумрак. Над головой мягко светила круглая лампа, а стоило повернуть лицо, как сразу увидела светящиеся решетки и поняла, что нахожусь в камере. Дернувшись от боли, отдающей в затылке, я села и огляделась. Помещение, в котором я очнулась, было скромных размеров. На железной твердой постели лежал тонкий матрац. Подушка и одеяло отсутствовали, хотя здесь было достаточно прохладно. На углу разместился туалет и раковина с единственным краном. С трех сторон от меня, буквой «П», располагались прочные стены. Четвертая представляла собой лазерную решетку, настолько частую, что едва можно было просунуть два пальца на руке. И то я не рискнула бы это сделать. По воле судьбы, моя клетка оказалась точно напротив камеры капитана. Я увидела, что Йорк спокойно улегся на кровати, подогнув длинные ноги. Ему явно здесь было мало места и уставился в потолок. Рядом с ним находились камеры Капрала Лисса и Дэвида, аналогичные моей клетке по размерам и обстановке. «Что там с тобой произошло, Кинг?» – раздался слева от меня голос Маркис. «Тебя принесли, как мешок, набитый тряпками, и бросили на кровать. Тебя били?» Я вспомнила удар прикладом, и в голове отозвалось болью. Затылок запекло. Я подняла руку и прикоснулась к месту удара. На пальцах осталось что-то липкое. Я поднесла руку к глазам и увидела тёмный след крови на коже. «Нет», — ответила я громко. «Точнее, не совсем. Ударили всего лишь один раз, когда я, хмыкнув, даже усмехнулась, вспомнив перекошенное лицо Марлоу и его почти девчачий виск. И просто бальзам на душу. Жаль, что меня оттащили, прежде чем я успела хорошенько накостылять мерзавцу». Вслух же закончила фразу. «Когда я оказала сопротивление...» Капитан внезапно открыл глаза и, повернувшись, посмотрел в мою сторону. Я встретилась с ним взглядом, но опускать голову не спешила. «Ты видела, как Мак-Киган что-то забирает с базы?» – неожиданно спросил он. «Вот так просто и без тени обвинения в голосе». «Да, сэр». Мой голос чуть дрогнул, но, кажется, Йорк этого не заметил. А я не решилась соврать. Да и какой в этом теперь был смысл? «Почему не доложила?» Как-то резко спросил он. «Времени не было, сэр», — ответила я таким же тоном. «Сначала я лежала без сознания в лазарете, а потом мне дали снотворное. Я хотела было добавить, а потом вы, сэр, надели на меня проклятый нарушитель и не поверили моему слову, хотя я и говорила, что не отправляла эту чертову шифровку. Так я подумала, а вслух же ничего не сказала. Молча последовала примеру своего капитана и легла на койку» при этом демонстративно повернувшись к нему спиной. Услышав тихий смешок, едва сдержалась, чтобы не повернуться и не проверить, это рассмеялся капитан или сидящий с ним по соседству крестьян. Но сдержалась и стала молча рассматривать серую стену перед собой. Впрочем, вид был унылый и наскучил меня буквально через пару минут. Я ожидала, что Йорк станет забрасывать меня вопросами. Но, к моему удивлению, капитан молчал. И никто из группы не задал ни одного вопроса. Казалось, все раздумывали над другой бедой, общей для всех нас. Впрочем, тишина длилась недолго. Нецензурно выругавшись в адрес капрала Сенфорд, Дэвид стал посылать на голову программиста всяческие проклятия. «А я стала думать о Чарльзе и о том, как просто ему удалось избавиться от меня». Стало страшно даже на миг поверить в то, что именно он нанял десантников, чтобы избавиться от моих родителей. Провернув дело на хроне, Уорт лишь дал мне понять, на что способен и как далеко тянутся руки его власти. Что ж, я сама дала ему возможность стать настолько сильным. Компания, моя компания, которую управлял дядя, страшно подумать, какие махинации он проводил за моей спиной. Но я так не хотела лично заниматься делами. Да и деньги в приличном количестве регулярно поступали на счет. Я понимала, что он также не бедствует. Но, видимо, то, что отправлялось мне, было лишь вершиной айсберга. Сейчас мне уже не казалось неправильным желание родителей, чтобы я заняла место папы со временем, когда выучусь. Уорджи не заставлял меня заниматься делами. Подарил полную свободу выбора. Я училась, росла, предоставленная сама себе, занимаясь спортом и погруженная в планы мести. А он зарабатывал нам, как я раньше думала, деньги и регулярно пополнял мой счет в банке, и без того не маленький. Какой же наивной я была, идиотка, и это еще мягко сказано. Зло стиснув зубы, я думала об Уорде, почти не слушая разговор, завязавшийся между Дэвидом и Андерсом которому посчастливилось находиться в противоположной от камере. Я надеялась, что мне все же удастся выбраться из этой передряги. Тогда я точно пересмотрю все свои приоритеты. Уорд лишится моих акций и места во главе корпорации. Но зная дядю, я понимала, что это вряд ли возможно. «И как там кричал мне во след Марло, что я сгнию в тюрьме? Значит, вот какую судьбу определил мне любимый родственник». И ведь теперь не факт, что именно команда Линкольна-Йорка была виновна в смерти моей семьи. Скорее всего, Уорд использовал этих людей, чтобы устранить меня. А я, как глупая наивная дурочка, поверила в его ложь. Меня запихнули в первую попавшуюся команду десантников, которым понадобился Искатель. Вот и весь расклад. Нет, я точно выберусь из этой передряги, только ради того чтобы любимый дядюшка лишился всего, что получил, обманным путем. Теперь я повзрослела и поумнела. Все же даже плохой опыт – это опыт, а свой я получила с лихвой. Еле сдерживаясь от нахлынувшего разочарования, уткнулась лицом в матрас, сдерживая всхлипы. И внезапно поняла, что давно уже не плакала. Кажется, с того дня, когда дядя рассказал мне о гибели моей семьи, Тогда я плакала навзрыд, а потом резко успокоилась, решив для себя, что непременно отомщу виновникам. Я даже шрам не сводила с лица, чтобы каждый раз, когда я смотрела на себя в зеркало, передо мной всплывало данное еще в подростковом возрасте обещание. А вот теперь все рассыпалось прахом. Мои надежды и мечты о месте. Впрочем, не время сейчас опускать руки. И плакать не стоит. Я стиснула зубы и, перевернувшись, уставилась в потолок, светившийся тусклой лампой. Я еще не сдалась, а выход всегда есть. Должен быть. Суд, как и обещал Ноллок, состоялся на следующий день. Он прошел для меня как один короткий и страшный миг, когда я стояла перед судьями, спроектированными с земли, и они выслушивали показания каждого из нас, начиная с капитана Йорка. Нас приводили и выводили по отдельности в тёмный зал с высокими стенами и закрытыми иллюминаторами. На голову надевали специальный обруч с десятью датчиками, считывающими импульс с коры головного мозга, отвечающие за то, говорит ли подозреваемый правду или лжёт. Трое мужчин, чьи лица были скрыты под чёрными капюшонами, а тела укутаны в балахоны так, что были видны лишь кисти рук, сидели каждый за своим столом. Я подозревала, что это были трое из пяти правителей. Могущественные люди, имена которых оставались тайные вот уже на протяжении долгих лет. Изображения немного рябили и колебались, но их голоса, холодные и словно лишенные каких-либо эмоций, пронизывали насквозь. Я тщетно пыталась разглядеть, с кем имею дело. Стоявший за спинами прозрачных судей, командор Ноллок, Одетый в военную форму со всеми прилагающимися эмблемами и знаками отличий на плечах и груди, такой прямой и спокойный следил за мной своим изучающим взглядом. В разговоры в процесс допроса он не вступал, и я старалась отвечать и не смотреть на него, хоть сделать это было трудно. Адвокат и обвинитель задавали свои вопросы, но делали это несколько механически, словно совсем не были заинтересованы в процессе. Я знала, что по делу существуют свидетели, но не видела их. Отвечала честно, насколько это было возможно. Сказала, что ничего не знала о действиях капитана Йорка, направленных против правительства пяти. Сказала, что не участвовала в краже коробки схрона. И благодарила Бога, что никто не задавал мне такие вопросы, на которые я бы не захотела или не смогла бы дать ответ. Я была всего лишь одной из команды ястребов и вопросы мне задавали соответственно моему статусу. А так как рядовая вряд ли может быть посвящена в дела командования, то и вопросы были соответствующие. Когда меня выводили из зала, я встретилась глазами с Дэвидом, идущим следующим после меня. Мужчина подмигнул мне, но в его глазах не было прежней игривости, только напускная веселость. Я улыбнулась в ответ, и мы разминулись. Он прошел в зал, а меня под конвоем вернули в камеру. Когда стихли шаги моего конвоира, я посмотрела на капитана, находившегося в камере напротив. Мужчина сидел на кровати, низко опустив голову и запустив пальцы в свои короткие волосы. Я удивленно вскинула брови и покосилась на Кристиана. Капрал встретил мой взгляд и тоже посмотрел на Йорка, а затем, словно прочитав мои мысли, покачал головой. Еще через несколько часов, когда были допрошены все десантники из группы, к нам вниз спустился сам командор Ноллок. Все, как по одной команде, поднялись на ноги, приветствуя старшего по званию. Распрямили спины. Командор, встав ровно посередине, чтобы каждый заключенный смог его лицезреть, заложив руки за спину, обвел нас долгим взглядом. Затем произнес. Суд принял свое решение. Основываясь на фактах, и предъявленных уликах по делу каждого из вас было постановлено». Он говорил, а я недоумевала. Такого быть просто не могло. То, что он произнес дальше, просто не укладывалось в моей голове. Мои глаза удивленно расширились. Сердце сдавленно вздрогнуло в груди. Я дернулась было вперед, ведомая диким чувством несправедливости, но вовремя остановилась, буквально в нескольких сантиметрах от лазерной решетки. Я единственная из всей команды проявила эмоции. Остальные просто смотрели перед собой. И в полумраке стальной тюрьмы я не могла разглядеть выражения лиц тех, кого могла видеть из своей камеры. Но чувствовала, что они поражены не меньше моего. «Это несправедливо!» – вырвалось у меня. «Вы там что, отупели все в верхних эшелонах? Погоны давят на мозг! Сэнфорд подставила капитана и всю команду!» «Нельзя выносить приговор вот так, основываясь на ложных показаниях. Я требую суда на земле. Я...» Ноллок повернул ко мне свое лицо. Приблизился к моей камере. Настолько близко, что почти касался лазерных прутьев решетки, разделяющей нас. «Вы плохо расслышали приговор, рядовая Кинг?» Переспросил он. Я скривила губы, не в силах сдержаться. «Тогда я повторю его специально для ваших ушей». Он вскинул голову. «Капитан Линкольн Йорк и вся его команда приговариваются к тюремному заключению на планете Орегон сроком на 10 лет, по истечении которых вы не имеете более права на те звания, которые носили до суда, без дальнейшего шанса на восстановление и возможности снова служить в десантуре. Хотя лично вы, Кинг, ничего не теряете». Он сказал это с таким выражением на лице, что я тут же поняла. «Командор знает о том, что я проникла в команду по поддельным документам и презирает меня, считая предателем, даже не зная обстоятельств, толкнувших меня на обман. Или это все проделки Уорда? Я сделала шаг назад. Нолог улыбнулся уже сдержаннее и произнес, уже обращаясь ко всем, а не лично ко мне. «Завтра вас доставят на Орегон. Суд выбрал самую ближайшую тюрьму к маршруту Новой Зари» так что советую сегодня как следует отдохнуть, потому что на Орегоне всем вам придется тяжело. Я бы хотел немного смягчить приговор, но, увы, это не в моей компетенции. Заговор против правительства пяти – это вам не шуточное обвинение. Считайте, что вам еще повезло, и вы все…» Презрительный взгляд скользнул по десантникам. Легко отделались. Командор бросил на меня свой последний взгляд перед тем, как покинуть нижний уровень. Едва за ним закрылся шлюз, как я услышала страшный удар, а затем проклятие Маркес, к которым присоединились подвывания Дэвида, ударившего ногой в сердцах по стальной ножке кровати. Кажется, парень ушиб палец, но выл он явно не по этой ничтожной причине. Да что и говорить, я сама была готова завыть с ним в унисон. «Успокойтесь», — произнес Йорк и сел. Я посмотрела на него капитан казался задумчивым и собранным. «Во что эта дрянь нас втянула?» — крикнул Войс и упомянул имя Сэнфорд, сопрягая его попутно со всеми известными и неизвестными ему земными гадами и тварями. «Как я могу быть спокойным в такой ситуации?» «Я ее урою, если повезет еще встретиться в этой жизни», — рявкнул Дэвид, перестав подвывать. Линкольн-Йорк вскинул взгляд. И внезапно уставился на меня, как несколько минут до него это сделал командор. Что он хотел увидеть во мне, я не знаю. А потом заметила, что его взгляд опустился на мои руки и вспомнила о нарушителе на запястье, снять которое мог только капитан. Но сейчас он был далеко от меня. «Кинг», — позвал Линкольн, — «я скажу тебе, кот, ты снимешь браслет и осторожно перебросишь его мне, поняла?» «Не расплавиться?» – уточнила сухо, кивнув на лазерную решетку. «Лунное серебро!» – криво усмехнулся в ответ Йорк и улыбнулся. А я, ожидая увидеть все, только не его улыбку, на минуту зависла, таращась на Линкольна. Он выдержал мой взгляд, затем прокашлялся, будто пытаясь привести меня в чувство. И я вздрогнула, кивнув и более не задавая лишних вопросов, задрала рукав после чего выжидающе посмотрела на капитана. «Линк, может быть, ты, наконец, объяснишь нам всем, что такого могло быть у Марии на тебя, что мы все оказались в подобной ситуации?» — подал голос капрал Лис. «Да и с причастностью Маккигана не все понятно». «Да у нее просто свербело в одном месте», — ответил за капитана разозленный Дэвид. «Вы что, не видели? Может, поимей ее, капитан». «Сейчас мы уже спали бы себе спокойно в капсулах и ждали возвращения на землю». «Закрой пасть, Дэв, воняет!» – рявкнула Маркес. Я смотрела на капитана, слушающего всю эту перебранку, и резко попросила. «Кот, сэр!» Он удивился моему тону, но внезапно улыбнулся. «Нажми на кнопку, которая находится в области пульса с внешней стороны браслета. Появится проекция клавиатуры с цифрами». «Готово, сэр!» Сказала я, глядя на мерцающую панель, появившуюся в воздухе. «Вводи числа с перерывом в две секунды», — сказал Йорк. «Два, ноль, шесть, пять, один, ноль, четыре, два, девять, пять, один и нажимай «Ввод». «Только не ошибись, иначе придется вводить все заново». «Я поняла», — ответила я, глядя на цифры и пытаясь удержать код в своей памяти. Но, заметив мою сосредоточенность, капитан добавил. «Я буду говорить с правильным интервалом. Твоя задача – вовремя нажимать цифру на панели. Справишься?» В голосе сарказм. Я проигнорировала и только ответила короткое «да». И мы начали. Вводить код пришлось дважды. В первый раз я нажала слишком поздно цифру 5. Но со второй попытки все получилось так, как надо. Браслет слабо щелкнул и, вспыхнув на секунду синим светом, открылся. Капитан все это время стоял у решетке и следил за моими действиями. Увидев вспышку, Йорк произнес. «Так, Кинг, молодец. А теперь бросай его мне, только осторожно. Попытайся не промахнуться, так как я сильно сомневаюсь в твоей ловкости, Кинг. И ни в коем случае не прикоснись к решетке». Я усмехнулась. Капитан недооценивает меня. «Во-первых...» «Я и сама желаю сохранить руку, а потому буду осторожна. Во-вторых, не промахнулась, Пусть не переживает по этому поводу». Голос Анны прорвал нависшую тишину, пока я стояла перед решеткой, примиряясь к силе броска. «Это то, что я думаю?» «Хорошо, что моя рука еще не находилась рядом с прутьями. Не знаю, смогла бы она не дрогнуть от крика Маркис?» «Анна, закрой рот!» рявкнул Йорк, глядя на меня и кивнул уже мне. «Давай, Кинг, не тяни». И я не стала тянуть. Бросила, следя за тем, как браслет пролетел в воздухе и упал ровно в камере капитана, отчего я не удержалась от усмешки. «Спасибо, Кинг», – произнес он, и я не поняла, благодарил ли он меня искренне или в его голосе прозвучал сарказм. Впрочем, это сейчас было неважно. «Меня интересовало то, что Юрк собирался делать с браслетом дальше. Как использовать?» Капитан сунул браслет в карман и сел обратно на кровать с каменным выражением на лице. Я понимала, что он определенно что-то задумал. Но вот что именно, пока не догадывалась. Разрушительная сила у браслета была не так уж и велика. Да и действовал он импульсом и лишь на человеческой плоти. Так что вариант был только один. Но угадала я или нет, узнаю лишь тогда, когда Линкольн использует браслет по назначению.